Ленчик хорошо знал, какие они бандиты. Навсегда запомнил Ленчик страшную дорогу из Браткина домой, Фитюлю и Пердака. Запомнил натреснутый смешок людоеда порево, жорева, курево, палево. Запомнил, как чавкнул под ножом лопнувший глаз. В тот раз Ленчик обманул свою смерть. Повезло. Может быть, и отцу не так плохо живется? Все-таки рядом есть добрая веселая старшина. Уехал Ленчик из Вятского лагеря, успокоенный. Почудилось ему, все еще образуется. А что до денег? Отдать надо все, какие смогут добыть, лишь бы отца спасти. Ленчик вернулся в шую и рассказал маме про доброго старшину. Полина выслушала, попросила пересказать поточнее, слово в слово. Она хотела знать, на каком слове старшина улыбнулся, когда говорил с остановками, а когда тараторил, где задумывался, где в проброс болтал, а где серьезно. Отругала Полина, что Ленчик не мог вспомнить, какие глаза были у старшины. Не смотрел Ленчик в глаза. Не мог он вспомнить еще очень важное для мамы, чесался ли старшина, когда с Ленчиком разговаривал. А если чесался, то что именно, чесал, руку ли, голову, грудь или задницу? Полина сказала, есть приметы верные. Если человек руку чешет, значит, рассчитывает денег сгробастать. Переносицу хитрит. Задницу лениться, то есть пообещает, а ничего делать не будет, если грудь, устал или с бабой давно не облегчался. Словом, если чешется человек, значит, это хуже, чем если он не чешется. Ленчик вспоминал, вспоминал и точно не вспомнил. Кажется, все-таки чесал старшина под фуражкой, макушку чесал. Но почему он просто так почесаться не мог? Может, у него волосы запотели, в комнате голландка жарила, Запутался Ленчик, и чем больше рассказывал, тем меньше и меньше оставалось в нем уверенности, действительно ли старшина предложила отца выкупить, или пошутил и болтал от скуки и для количества слов в ничемном разговоре. Полина думала два дня, а на третий пошла по соседям, потом на станцию, потом в постсовет. Она выгодно, как ей показалось, продала огород, разделив его на три части, а дом невыгодно продала, вроде как на материал. За все про все Полина выручила 350 рублей, плюс куриц и уток продала на 30 рублей и вещей домашних на 40. Паспортов тогда у колхозников не было, поэтому Полина продажу дома официально не оформляла, выпросила в постсовете всевозможных справок, запрягли Юрьева в сани старого Мерина-Лешака, нагрузили узлами и поехали выкупать отца. Мерина продали в райцентре цыганам, купили билеты до станции «Лесная». До Лесной добирались тремя пересадками, на день застряли в Кирове, ночевали в зале ожидания, и милиционер проверял у них справки, но пожалел и ничего им не сделал. Два дня ждали поезда на станции Яр. Доехали до Лесной, а там выяснилось, что после сильного снегопада автобус не ходит. Тогда за рубль в день наняли на станции сани с доходной лошаденкой и по зимнику поехали вглубь Вятлага, чтобы лошади полегче было, большую часть пути дети прошли пешком. Ленчик снова пришел на КПП и уже предметно говорил со старшиной. Ленчик волновался, немало ли денег у них, но старшину сумму устроил. Он сказал, приходи к воротам промзоны где-нибудь к часу ночи. — Все сделаем, больше не понадобится тебе к нам приезжать. Чтобы не волновать посторонних, старшина предложил подать условный сигнал. Сказал, что клиенты, именно так он выразился, обычно гремят консервными банками. Ленчик сказал, что он будет играть на губной гармошке Камаринскую. Старшина согласился, похвалил Ленчика, еще больше повеселел и сказал, потанцуем. Еще сказал, ты, парень, дождись завтрашнего дня, и не будет у тебя проблем, будешь жить спокойно. Ленчик и Полина шли на прожектора. На зоне захлебывались лаем собаки, впереди, за внешней оградой, по снежной пелене нарисовались тени. Донесся задавленный снегом молодой голос. — Эй! — «Слышим тебя! Заткни музыку, нах!» За ограды еще что-то пробурчали, злое, наверное, тоже выматерились. Ленчик опустил губную гармошку и пошел к ограде. «Деньги с собой, нах?» — снова спросил, незнакомый голосом. «Где же старшина?» — забеспокоился Ленчик, но вслух поторопился крикнуть. «Да, несу деньги!» Задохнувшись, Полина села на снег. «Отца крикни, а то деньги возьмут, а его не отпустят, обманут!» «Мам, не надо так говорить!» «Что не надо? Люди разные бывают!» — Отец! — крикнул Ленчик. — Ты здесь? Из-за ограды ветер донес простуженный, надрывный голос отца. — Ленчик, ты здесь? А мать где? Ленчик хотел ответить, но тот же незнакомый голос предупредил. — Всем молчать, нах! Неси деньги! — Один неси, нах!